Глава вторая. Арабский конь быстро мчится, два перехода и только, а верблюд тихо шествует день и ночь. Саади, Гюлистан. Первое. Появилась маленькая заметка в газете «Северная пчела» в нумере от 14 марта. Всего числа в третьем часу пополудни возвещено жителям столицы пушечным выстрелом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 Все калежские советники Петербурга были в этот день пьяны завистью, больны от нее, а ночью безотрадно и горячо молились в подушке. Западни не было, его пропускали к самому Нессельроду. И вот он стоял, Нессельрод, в глубине зала. Карл Роберт Нессельрод, серый лицом карлик, руководитель наружной российской политики. Прямо, не сгибаясь, стоял калежский советник в зеленом мундирном фраке,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 и эту улыбочку забыл на лице. Серые глаза дребезжали по Грибоедову. Тогда Грибоедов сделал каменное выражение. Николежский советник сидел перед министром, а сидели два авгура, которые торговались за знания. Нессель делал вид, что его знания выше. «Превосходный, почетный мир», — сказал он со вздохом. «Но...» Второй Авгур не избавлял цены со своего знания, даже не вытянул головы в знак внимания. «Но не думаете ли вы, дорогой господин Грибоедов?» немного сбавил Несельрод, что, с одной стороны, решительно ему не хотелось договаривать. Тогда младший заговорил. «Я полагаю, ваше превосходительство, что, с одной стороны, границы наши по Араксу до самого Едебулукского брода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 потом сразу же похлопал бы по плечу конечно в моральном смысле несельрот радостно улыбнулся и сказал да я тоже надеюсь вы вероятно знаете что государь с небольшим кружком веселая банда неельрот с каким то отчаянным удальством взмахнул ручкой собирается сам на театр войны как только ее объявим война уже в действительности началась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 Писал ему каждую неделю из Парижа. Французы беспокоятся, они недовольны, Европа соразмеряет русские силы со своими, и пусть уж он не сельрод, сговаривается с новым послом. А граф де ла Фероней советует, мир, мир во что бы то ни стало, любой, при первой удаче или неудаче. Князь Ливен, посол в Лондоне, писал не сельроду, что не выходит на улицу. Дюк Веллингтон не желает с ним знаться, и только некоторые неудачи русских войск его умилостивят. А лорд Абердин начал странным образом симпатизировать Меттерниху. Это уже был не Яролаш, а нечто похуже — Меттерних. Но здесь открывалась старая рана. Венский учитель отрекся от петербургского ученика. Он ругал его на всех языках дантоном и идиотом. Карл Роберт Нессельрод должен был при всем том управлять, управлять, управлять. Днем и ночью, не разгибая спины, радоваться. И его не хватило. Управление он сдал своей жене, себе оставил радость. Это была трудная задача. Он знал, что в Петербурге его прозвали печеный рожей, и один писака сочинил про него ужасный площадной пасквиль, что он вонючка, а не министр Европы. Карл Роберт Нессельрод, сын пруссака и еврейки, родился на английском корабле, подплывавшем к Лиссабону. Равновесие и параллельная дружба качались теперь, как английский корабль. И это он, он, Карл Роберт Нессельрод кричал, как его мать в тот момент, когда она рожала его на корабле. Впрочем, его крик наружно выражался в другом, он улыбался. Он хотел сбавить немного цены этому странному курьеру, нащупать, что он такое за человек. Но вместо того, кажется, просто выразил недовольство миром и тем показал, что мир устроился без него, без Ниссельрода. Этот молодой человек тоже, кажется, из этих изумников. Впрочем, он родственник Паскевичу. Ниссельрод обернулся к коллежскому советнику, представлявшему собою смесь русской неучтивости, и азиатского коварства, и весело улыбнулся. «Мы еще поговорим, дорогой господин Грибоедов. Теперь пора, надо спешить. Ждет император». Второе. «Меня позвали в главный штаб и потянули к Иисусу». Грибоедов. В мягких штофных каретах сидело дипломатическое сословие.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 Оба были упитаны, чисто выбриты и спокойны. Дипломаты были введены в комнату ожидания. Здесь их встретил чиновник церемониальных дел. Он присоединился к Скороходу и гоф Фурьеру. Сначала впереди шли Гоффурьер и Скороход, потом чиновник церемониальных дел, Гоффурьер и Скороход, церемонимейстер, чиновник этих дел, Гоффурьер и Скороход, обер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 Так терпеливо они поджидали их, так незаметно отделялись от пестрой стены и сосредоточенно соразмеряли свой шаг с остальными. Это напоминало дурной сон. В зале аудиенции обер-церемонимейстер застрял, по правилам, перед дверью, а встретил их гоф-маршал и обер-гоф-маршал. Несельрод быстро посапывал от мациона и удовольствия. Серое личико стало розовым,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 Грибоедов знал заранее, с чем. Орден Святые Анны второй степени с алмазами был обещан ему Паскевичем. Он обеспокоился. Неужели Паскевич забыл о деньгах? Он просил четыре тысячи червонцев. Откуп от маменьки. Карлик считал с просветленным лицом. Он стоял с золотой рыбкой в аквариуме. Он как бы рос, выпрямлялся, тянулся. Он уже не был более как за час до того, просто Карл Роберт Ниссельрот. Он был вице-канцлер империи. Он попробует вытянуться еще и еще, и, может быть, он дотянется до... Чего? Будь у него жабры, он захлопал бы ими. Выстрелы. Паскевич становился графом, Ниссельрот вице-канцлером, коллежский советник Грибоедов получал орден и червонцы. Чеканились серебряные медали с надписью на лицевой стороне «За персидскую войну» на обороте 1826, 7 и 8. Все уже были в дворцовой церкви, когда Несселерот очнулся. Он был английского исповедания, сын католика и протестантки, и привык молиться в православной церкви. Пальба прекратилась, город гудел от колокольного звона.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 карликом и русским богом. В дворцовой церкви, похожей на детскую рождественскую елку, принял от коллежского советника рапорт последний раз Бог». Известное лицо приняло рапорт от Бога и улыбнулось. Третье. Он физически устал от дворца более, нежели от скачки, и когда ринулся к себе в номера, стал обнимать всех без разбора, Единственное, чтобы размять руки. Сколько их было в номерах? Все старые друзья. Он успокоился, только обняв по ошибке Сашку, который вертелся под ногами, и рассмеялся. Что ты под ногами путаешься? Осмотрел всех, как слишком расшалившийся именинник, но на нем уже повис Булгарин. Фадей облысел, обнаглел. Крупная слеза повисла у него на красных веках. Он все хохотал, смотрел на Грибоедова как потерянный и переводил взгляд с него на других, с других на него. Грибоедов сел, беспечный и молодой. Вот их сколько к нему привалило, старых друзей. Потом он заметил, что в номерах было много и незнакомых. Это ему не понравилось. Он, кажется, был смешон. И уже тащили его в театр, приглашали, напоминали все сразу о старой приязни, и кто-то боялся, что Грибоедов не узнал его, и прибыл лакей от Нисселерода с приглашением на бал. Он оставил всех в первой комнате и прошел во вторую, спальную. Третья была кабинетом. Так останавливались у Дэмута восточные послы и курьеры. За ним вполз Фаддей. «Каково, Фаддея, ветошничаешь? С кем в войне?» Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыркал. Фадей смотрел на все это как на обряд. Переодевание чувствовал он конец дворцовой церемонии. Грибоедов скинул белье, тяжелевшее от дворцового пота, как мундир. — Ты загорел, ты потолстел, — говорил любовно Фадей и гладил его желтоватую руку. Сашка ходил с отиральником вокруг Грибоедова. Между мыльной водой и одеколонью Грибоедов узнал, что Леночка Булгарина здорова, вспоминает его и будет сегодня в театре, что умер старик Корнеев, тайный советник, и жена его тотчас стала хлопотать о втором браке. «Скандал, братец, совершеннейший скандал!» Что пошли новые моды на балах, узкие панталоны, в журналах все тоже, все ждут его. Грибоедов на него брызгал водой, а говорил, Ну, свинья, братец. Решительно, мальчик. Помолодел.